Глава седьмая. В ту ночь разразилась ужасная гроза. Она не прекратилась даже с восходом солнца сквозь тучи окрасившего мир в серебристые тона и продолжалась весь день. Но войско упорно шло вперед. Легко можно паять духом, когда постоянно застреваешь в жиже, дождь льет как из ведра и холодно как зимой. Сколько же раз за долгие века приходилось мне выбираться из ненавистной грязи? Мы попытались найти в царстве теней иной мир, где не было бы дождя, но тщетно. Понемногу мы приближались к цели, однако были совершенно измотаны. Одежда наша насквозь пропиталась водой, прилипала к телу. Над головой непрерывно грохотал гром и сверкали чудовищные молнии. На следующую ночь резко похолодало, и к утру все вокруг заледенело. Даже флажки и знамена стали твердыми, как жесть. Мир окрасился в белое, теперь в нем хозяйничали метели и снежные бураны. Больше всего страдали от холода краснокожие гиганты, их родной мир был очень теплым. В тот день на нас поочередно нападали тигры, белые медведи и волки. Тигр, которого уложил Блейс, был не менее восьми шагов в длину, и все же мы продолжали идти, даже когда спустилась ночь. Началась сеть тепель. Блейс все подгонял уставших воинов, стремясь поскорее выбраться из царства холода. Мы знали, что в Амбере сейчас теплая и сухая осень. Близился реальный мир. К полуночи на второй сутки похода Мы, наконец, миновали терновины, где поочередно страдали то от снега, то от ледяных ливней. Сейчас по нашим спинам молотил теплый дождь. А когда мы вышли в сухой мир, был отдан приказ разбить лагерь, утравив однако караулы. Принимая во внимание то, насколько устали наши воины, следовало ожидать атаки противника. Люди совершенно выбились из сил. Было просто бессмысленно заставлять их идти дальше. Следовало непременно отдохнуть. Противник напал на нас уже через несколько часов. Командовал вражеским войском Джулиан. Как я понял позднее из рассказов тех, кто уцелел. Воины Джулиана лавиной обрушились на наш лагерь, легко обнаруживая наиболее уязвимые места и стараясь не вступать в сражение с главными силами, как бы обтекая лагерь по периферии. Если бы я знал, что наступление ведет именно Джулиан, я бы попытался задержать его с помощью карт, но тогда я об этом не догадывался. Под ударами внезапно обрушившейся на нас земы мы только что потеряли около двух тысяч человек. Сколько воинов погибло в схватке с кавалерией Джулиана, подсчитать не берусь. После этого боя мне показалось, что войска наши полностью деморализованы. Однако едва был отдан приказ выступать, как они пошли вперед. На следующий день мы без конца попадали в засады. Большое и неповоротливое войско наше маневрировало с трудом, огрызаясь на внезапные кавалерийские налеты Джуллиана с флангов. Какую-то часть его конницы мы все же сумели уничтожить, но не так уж много, наверное, лишь по одному на каждые десять наших погибших.